Педагог Серия 29 Маша шла по центральной аллее парка, шла не спеша. Вид ее был задумчив, взгляд отрешенный. Она находилась в своих мыслях, шла прямо, ничего не замечая вокруг. Поэтому Дорот и Гога не попали в поле ее притупленного зрения. Тем не менее, когда перед ней появилась фигура не совсем складного по вылка, она заметно взбодрилась и как бы пробудившись от глубокого сна, вернулась в реальность, вновь ощутила дыхание жизни. Иван Иванович, здравствуйте. И тебе не болеть. Какая неожиданная встреча. Что тебя привело сюда? Просто решила прогуляться. А я вот приобрёл этого мопса и теперь вынужден выгуливать его. Позвольте составить вам компанию. Конечно. Как вы назвали это чудо? Павликом. Хорошая кличка. Анекдотичная. Меня жена порой Павлюком кричит. Так что теперь, когда она так обращается ко мне, мы откликаемся оба. Угу. Весело. А у меня Машенька для тебя хорошая новость. Пришла разнорядка по уточнённому штату. Да. Ага, тебя утвердили на должность уборщицы в нашей гимназии. Правда? Э, правда, правда. Остались небольшие формальности. Ну, иными словами, со следующей недели можешь выходить на работу. Если бы вы знали, Иван Иванович, как не хочется поскорее новую жизнь начать. <правда> а старая, чем тебе не угодила. Ой, если расскажу. Отвернётесь от меня, уважать, перестаньте. Ой, ладно, ладно, не рассказывай. По тебе видно, настрадалась. Иван Иванович Павлюк встретился на пути Маши, как никогда, кстати. Можно сказать, он неосознанно выступил спасителем молодой женщины, которой угрожала реальная, смертельная опасность. Дороты Гого замедлили шаг. Гвоздь к какому-то хмырю привязалась. Будем или нет? Хмырям вообще я не подписывался. Да я не об этом. Следить дальше будем или ну и к бесу. Если следить, время попусту потеряем. Скажем так, кусочек жизни проживём напрасно. А если к бесу, был бы неплохо козерога оседлать. А деньги? Вот Гогога. Живёшь ты в своё удовольствие и спрашивать себя ни о чём не желаешь. А вопросы самому себе иногда задавать надо. О чём ты, философ? Вот задай с темой. Какое первое счастье у человека? Почём не знать, если у меня понятие о счастье вообще по нулям? Тогда слушай меня. Первое счастье — это безбедная жизнь. Короче, когда у тебя всё есть, а если чего нет, то без труда приобретается. Второе счастье — наглость. Это значит такой инструмент, типа молота, при помощи которого куется счастье первое. Ты где таких слов понахватался? Они во мне со школы сидят. Просто я им воли не даю. Больше люблю по жаргонам кататься. Опасный ты человек. Это правда. Приятно знать, что тебя боятся. Ты только меня не пугай. Ладно, что делать будем? Что предлагаешь? Посмотри на меня, на мою поцарапанную рожу. И что? Страшный я? Зеркало врать не будет. Квазимоды позавидуют. В общем, сейчас подойдём к этой милой парочке, напугаем их и вежливо попросим на бутылку козьего рога закусить. Опять светиться? Не бойся. Всё равно, не завтра так, послезавтра свалим из города. Начнут искать, а нас в городе нет. А если хмырь сопротивляться будет? Не похоже, не та фактура. Ладно, убедил. Идём сотворим чудо, пока в округе никто не изобразился. Привет, мужичок с мужичок. И тебе, кудряшка, мой поклон ниже юбки. Ребята, что вы хотите? Смотри, Гого. Сходу правильный вопрос. Хотим, дядя, очень хотим. Но не пугайся, нам много не надо. Хотеть не вредно, но того, что вы хотите, у нас нет. Смотри его, он знает ещё и то, что мы хотим. Ладно, мужик, не парься. С твоей крали взять нечего, а ты нас выручить можешь. Кизирок. Плюс закусь, и нас перед вашими глазами нет. Да род истину вяжет. Мы ещё с ним раз и надолго. Нет, господа грабители, ничего вы от нас не получите. Но ну, если только пулю из этого ствола. Да, рот, у него пушка. Вижу. Ладно, дядь, не балуй. Спрячь ствол, мы б шутили. Хе -хе. Я люблю веселых и находчивых, но такие шутки мне не нравятся. Я их не признаю, так что уносите ноги, пока я добрый. Ладно, ладно, мы уже ушли. Погнали. Погнали. Вы смелый человек, Иван Иванович. А я со страха чуть не умерла. Я ведь их знаю, они настоящие преступники. Думала, конец мне пришёл. Мы и не таких видывали. Я хоть и не служил в спецназе, зато боевиков по телевизору насмотрелся. Да, сейчас вот смотришь кино и учишься чему-то. Ну, время такое, не то, что 30 лет назад. А что было 30 лет назад? Ой, Машенька, 30 лет назад я молодым был. хорошего человека Иван Иванович. Не все так считают. Впрочем, на обидные слова я не откликаюсь, а комплименты принимаю с благодарностью. Вы меня проводите? После такого приключения не вправе я тебя одну в надвигающееся темень отпускать. Ты, конечно же, провожу. А пистолет у вас откуда? Через интернет купил. Не думай, он не настоящий. Обычный муляж. А если бы? Да никаких «если бы»! Психологию не изучал, но по практике психологию применить умею. Главное – действовать быстро и решительно. Не дать супостату опомниться, но показать, что ты человек неробкого десятка. Отчаянных людей в таких случаях не трогают. Кляжу на вас и убеждаюсь. Вы герой. Громко сказано, но за комплимент спасибо. Иван Иванович Павлюк проводил Машу до подъезда дома, в котором она жила, и с чувством выполненного долга, в хорошем настроении, удерживая на поводке забавного мопса, отправился домой. Его глаза светились от гордости. Еще бы, свой безупречный мужественный поступок он приравнял к настоящему подвигу. Багрянцев после длительной прогулки с Оксаной Петровой домой вернулся поздно. О том, что обещал заглянуть к Маше, он так и не вспомнил. Утром, не откладывая серьёзного дела на потом, он решил посетить благотворительный фонд Радость детям каждый день и более конкретно ознакомиться с условиями создания своего центра при этой организации. Он вышел на лестничную площадку, где его уже поджидала Маша. Доброе утро, Антон. А, Маш, доброе утро. Что ты хотела? Я видела тех сволочей, которые убили Лёшу. Когда? Вчера вечером в парке. Ну, значит, они ещё в городе. Отличные новости, нужно срочно сообщить Игнату. Это всё? Честно говоря, нет. Мне нужна помощь. Ага, говори. Я устроилась на работу. Буду уборщицей в гимназии, в которой вам не совсем повезло. Маш, ты говори по существу. Суть в том, что Я в корне решила изменить свою жизнь. А, однажды я это уже слышал. Тогда я ошибалась. На этот раз всё намного серьёзнее. Теперь в моей квартире будет чистота и порядок, и никаких мужчин. <свят> ну, вот это правильное решение. Ну, а от меня-то тебе что нужно? Помогите мне вернуть Ваську из интерната. Каким образом? Дмитрия Прошкина задержали и посадили в каталажку. А он был моим поручителем, когда мы Ваську оформляли. Ясно. Хочешь, чтобы я поручился за тебя? Ну, в принципе, ты не откажусь. Ваське дома будет лучше. И... Спасибо, Антон Сергеевич. Да не за что, пока рано благодарить. В общем, а, ты с утра поменяла все мои планы. Собрался ехать в офис благотворительного фонда. Теперь придётся наведаться к Чкулаеву. Ничего, переговорю с ним и по поводу твоей проблемы. У него связи-то да и знаний больше в этих делах. Багрянцев приехал в управление следственного комитета. Чекулаев оказался на месте, поэтому после некоторых формальностей и по соблюдению пропускного режима друзья встретились. Заключив крепкое рукопожатие, что для обоих было традиционно, Игнат профессиональным жестом предложил Антону присесть на стул возле его стола. Я к тебе по делу. Вижу, что не просто поболтать в мой кабинет явился. Что случилось? Понимаешь, соседка, ну, это Маша, что ли? Она, родимая, вчера вечером в парке она видела разыскиваемых нами подонков. Значит, они ещё в городе. Это хорошая новость. Теперь их поимка дело почти гарантирована. Вижу, ты ещё что-то хотел мне сказать. В общем, решила наша Маша за ум взяться. Изменить свою жизнь к лучшему. Похвально. Только проблема-то в чем? Понимаешь, днями сдала сына в интернат, теперь вернуть хочет. А как вернуть, не знает. Попросила меня выступить поручителем. Ну, кто я ей? Посторонний человек. А Прошкин, с которым она сожительствовала, нынче в камере ребра Минара щупает. Уже не щупает. В смысле, выпустили? Нет, в психушку перевели. Нет. Вчера вечером истерично начал биться головой о стены и убился бы, если бы не выводной, который пришёл на раз от стены встрянуть. Хмм, вот и думай. Торжествовать в честь верховенства закона или по-человечески сострадать этому человеку? Дурь сломила его. Полагаясь на всевышнего, нельзя забывать, что ты живёшь внизу на земле. Да, ты прав. В Бога с умом верить надо. А так лечиться от манячества Прошкину не один год придется. Пусть лечится. Какое теперь нам дело до него? Был социально опасный индивид, ныне нейтрализован. Да с Прошкиным-то все ясно. С Машкой как быть? Поможем. Но сначала предлагаю Куланову наведаться. Куланову? Зачем? Ходят слухи, что он занимается плутовством при изготовлении своей сомнительной продукции. А, -а, -а чем же выражено это плутовство? Плутовство. Говорят, что-то подмешивают в водку. Да ладно, не может быть. Михаил Матвеевич честный человек. И я так думаю, поэтому надо поехать и предупредить его, что доброжелатели могут накатать петицию в прокуратуру. Это да, предупредить надо, чтобы проверка не застала его врасплох. Всё, едем. Едем, едем. Только на чём? А впрочем, позвоню-ка я Геннадию. На такси быстро с дорогой справимся. Не надо Геннадий, и такси не надо, поедем на моей Ладе. Сегодня уточкам пригнала её со станции техобслуживания. Ремонт, правда, в копейку вылился. Зато бегает теперь как новенькая. Поздравляю тебя. <связь> Спасибо, друг. Идём. Идём. Не забыть бы про Машу. не забудем. Встреча с Улановым много времени не займёт, поговорим и в интернет. Друзья вышли из дверей Управления Следственного комитета на улицу. Их взгляд неожиданно остановился на долговязом человеке, который стоял на углу здания и рассматривал стенд с фотографиями лиц объявленных в розыск. Это был Гого. Игнат, Игнат, посмотри. Этот парень тебе никого не напоминает? Вот тебе на. Ты еще и стоит, руки в брюки. Надо брать, пока тепленький. Тихо, тихо, тихо. Не спугни, убежит. От меня не убежит. О, полагаю, вы-то мне и нужны. Явка с повинной? Явка, да. Но я ни в чем не виноват. Вот пришел друга заложить. Не я девчонку замочил, он... Так ты ещё не только негодяй, но и предатель. Разве можно назвать человека предателем, в котором совесть проснулась? Да какая совесть? У тебя ж на лбу написано «Подлец!» Совести нет. Повторяю, я не при делах. А бегать буду, так всё равно рано или поздно поймают и дело пришьют. Да род, что? Он один раз уже срок мотал, на зоне не пропадёт. Мне же за бабулей присматривать надо. Где он сейчас? В хате моей, спит с бодуной. Хата-то твоя где? В частном секторе, Чеплыгина 56. Антон, подожди меня, здесь я передам этого кадра майору Маевскому, после чего пойдём по нашим делам. Хорошо, Игнат, жду. Багрянцев, ты что на звонки не отмечаешь? Михаил Матвеевич, мобильный, разрядился и решил его с собой не брать. Вы-то какими судьбами здесь? На завод еду. Садись, подвезу к офису фонда. Не, я не один, со мной Чекулаев. И для него место найдётся. Михаил Матвеевич, он сам на колёсах. Ну, как знаете. Михаил Матвеевич, вы не спешите. Мы, в принципе, планировали заехать к вам на завод, но раз уж улица нас свела... Вот, кстати, и Игнат освободился. Сейчас он вам всё пояснит. Здравствуйте, Михаил Матвеевич. Добрый день, Игнат. Антон говорит, у тебя ко мне есть какой-то разговор. Да, давайте переговорим в машине. Хорошо, садитесь. Николай глушит движок и иди подыши свежим воздухом. Михаил Матвеевич. Поползли слухи, что вы начали химичить со своей продукцией. Что-то я не совсем понимаю. Какие слухи? И при чем здесь моя продукция? Говорят, что водку что-то подмешиваете. И мужик на эту прикормку клюет, как рыба на толстого червяка. Вот в чем вопрос. Ладно. Мне удалось сделать водку конкурентно способной. Да, действительно есть добавки, но в этом нет преступления. Моя водка недорогая и в то же время значительно превосходит вкусовые качества аналогичных образцов. Секрет производства? Никаких секретов. Состав водки запатентован, все компоненты известны. И всё же, о пропорциях говорить не буду, скажу одно. Особый вкус моей водки придают настой абса и добавка бензойной кислоты клюкенного происхождения. Я лично контролировал процесс разработки и, конечно же, принимал участие в дегустации. Моя водка мягкая, не горчит. Нет необходимости её закусывать с салом с чесноком или квашеной капустой. Есть еще одно превосходное свойство. Стандартная водка 40-градусная. Моя содержит только 36 градусов. Вообще-то меня мало интересует рецептура. Я просто хотел сообщить вам, что есть люди, желающие помешать вашему бизнесу. Чем? Мало ли. Например, накатать заявление в санитарный надзор. Или, хуже того, в прокуратуру. У меня лицензия. Мне нечего бояться. Дай бог, дай бог, Михаил Матвеевич. Я высказал вам своё предостережение, остальное в вашей компетенции. Что я могу сказать? Спасибо. Уланов поблагодарил Игната за высказанное предостережение, но самой информации, полученной от него, не придал никакого значения. После короткого собеседования в салоне Мерседеса, Багрянцеф и Чукулаев на приватном автомобиле поехали в интернат с целью решить вопрос с возвращением сына к его В прошлом – нерадивые мамаши. В это время начальник отдела образования Константин Константинович Завьялов прибыл в кабинет главного врача психиатрической больницы Коширина Вениамина Савельевича. Вениамин Савельевич, простите, что без уведомления, но я к вам не с официальным визитом. Проходите, Константин Константинович, присаживайтесь. Хочу еще раз выразить вам соболезнование. Вы потеряли дочь, я чуть было не потерял сына. У нас с вами общее горе. Больно мне. И больно вдвойне, и сердце горит от обиды, что моей девочки больше нет. А убийца где-то разгуливает и радуется жизни. Подонков найдут, нет сомнений. Тем более, что их личности уже установлены. Меня же, Вениамин Савельевич, вот что беспокоит. корень зла в водке местного разлива. Куда ни глянь, везде козерог. Вот и на даче в ту трагическую ночь без козерога не обошлось. Что вы этим хотите сказать? Надо подумать над тем, как освободить наш город от деятельности ликёроводочного завода. Вы, исполнительная власть, каждый понедельник совещаетесь, принимаете какие-то решения, проанализируйте ситуацию. Взвесить все за и против. Да взвесить так, чтобы против перевесило за. И лишить Уланова лицензии на производство козерога. Я, можно сказать, уже не власти, не могу влиять на ситуацию. Просочилась информация, что Министерство образования подготовило мне замену. Увольняют? Ну, скорее делают рокировку. На моё место Ничаеву, меня на её место. Если такое случится, то лекёру водочному заводу быть. Тёща на заседании исполкома никогда не проголосует против своего зятя. Это так. Но я от задумано выступать не намерен. От меня-то вы чего хотите? Участие. Фабола Нова. истории в звуке